Глава 6 Все два дня до приезда императора я занимался не решением вопросов по организации торжественной встречи, а попыткой найти решение практически невозможной задачи. Найти пять тысяч подготовленных воинов в полном вооружении — сложный вызов для любого рекрутера, если ты не опытный некромант. Пришлось проводить ритуал массового поднятия нежити на заранее подготовленном захоронении. Благо, война с Сабуровыми и Меншиковыми — позволило создать несколько подобных захоронений ввиду огромных потерь противника. Владеющих там не было, только трупы обычных солдат и наемников. Самый ценный материал находился в особом хранилище, как стратегический резерв. Выбор типа нежити не был долгим. Поднятие зомби слишком демаскируют убойным запахом и гнилой плоти, а вот боевые скелеты более предпочтительный вариант. Во время ритуала, разлитая в этом мире сила, снова показала, Что на все имеет собственное мнение и создала вместо боевых скелетов костяных воинов. Не сказать, чтобы я был против, но затраты микроэнергии на поддержание данного воинства серьезно увеличились. Мы сделали все, что могли, Боярич, хмуро произнес подошедший дед, новенькие пока не доставляют особых хлопот и выполняют все приказы сержантов. Скрываться от своих дружинников и вассалов давно уже нет никакого смысла, тем более мне было глубоко наплевать, Что подумают люди под клятвой верности? Когда за тобой охотятся демоны, инквизиторы, великие кланы, а самодовольный император мечтает накинуть ошейник, некромантия становится спасительным кругом. Управление костяными воинами на время было передано прикомандированными к армии нежити сержантам. Дружинники за два дня научили своих подчиненных выполнять простейшие команды на передвижение, построение и показали, что примерно надо делать с автоматом. Это, несомненно, меня радует. Новгородцы успокоились, больше не устраивают разборок. Мне же требовалось разбавить обычными воинами, поэтому шла обработка пленных. Я даже лично отправился в Новгород с просьбой о помощи. Союзники не подвели, и, кинув клич, быстро набрали в городе недостающих воинов с заключением наемного контракта на один год. Документально ко мне тоже не должно быть лишних вопросов. Мелкие конфликты быстро погасили. — Да и наши дружинники не дадут себя обидеть. — Ну, наконец-то, а то я думал, мы весь день здесь простоим, — показал взглядом дед на приближающийся кортеж императора. Мое войско выстроилось на подходящем для этого поле за городом и ожидало императора вместе со свитой. Ровные коробки воинов, разбавленные в глубине построения нежитью, внушали уважение, как и множество боевой техники, мощь, Можно только с улыбкой вспомнить начало дружины в виде инвалидов и раненых. Процессия с императором во главе в этот раз существенно изменилась по составу присутствующих лиц. Все посторонние люди остались в Твери доедать свой завтрак. Хотя бы это радует. Не стоит злить дружинников видом столичных лизоблюдов. «Какое прекрасное утро! Не так ли, Холмский?» — спросил подошедший император с улыбкой на лице. Фаворитки трудились всю ночь и правитель огромной империи выглядел хорошо отдохнувшим и даже, как мне казалось, сбросившим пару лет. Вы правы, государь, ведь именно сегодня воины боярского рода Холмских и его вассалов будут вписаны в разрядную книгу империи. Похвальная Армения! Давайте посмотрим, какой контингент вы сможете выставить на защиту границ Российской империи. Начинайте, приказал император. Имперские чиновники вместе с офицерами генерального штаба Направились в углы построения моего войска для проверки общей боеготовности. Вот на ком держится вся империя. Можно по-разному относиться к бюрократии и работникам бумаги и пера, но без них любое государство развалится это факт. Неторопливо прохаживаясь вдоль строя, император всматривал соблица первого ряда. Неуместно скрывать лицо, поэтому защитные маски забрала были откинуты. Ты! ткнул пальцем император в одного из воинов. Воин вопросительно посмотрел на меня. «Боец, выйти из строя?» «Покажи свое снаряжение, воин», — недовольно произнес государь, косясь на меня взглядом. «Все правильно. Дружина в первую очередь служит мне, а не империю или императору. В этом и есть главная проблема любых феодальных структур или государств». В первой линии было самое лучшее, что я мог выставить на смотр. Император все равно не полезет вглубь построений. Это за него сделают офицеры армии империи, с которыми, я надеюсь, у меня остались хорошие отношения. Хотя новости, привезенные Кристиной, не слишком радовали, в отличие от горы обмундирования и оружия, переданных генералам Скуратовым. Придирчиво осмотрев вооружение дружинника, император удивленно хмыкнул и направился к своим личникам. Что увидел правитель империи во взглядах ближней дружины неизвестно, но желание проверять кого-либо у него резко пропало. — Хорошие воины, сильные владеющие и современное снаряжение. — Очень достойно, да. — У вас есть какие-либо замечания, господа? — спросил проверяющих император. — Замечаний не имею, — доложил важный чиновник. — Все согласно установленным нормам и уставам боярской службы, — спокойно ответил высокопоставленный офицер генштаба. — Со своей стороны замечаний тоже не имею честно признался Михаил Четвертый. — Поздравляю вас, Холмский. — Благодарю, государь. Это большое событие для меня. Чиновники императора достали из деревянной шкатулки старую потрепанную временем книгу и начали вносить Кирилла Дмитриевича Холмского как боярина от Тверской губернии с перечислением вотчин и состава войска. Дань традиции. Дождавшись, когда они закончат, император махнул рукой и сопровождающая его свита отдавилась на расстояние. «Кого теперь мне послать для освобождения малолетних рабов? Вы, боярич, прошу прощения, самый дерзкий и резкий боярин изо всех, кого я знаю». «Мягко стелет государь. Я даже заслушался его рассказом про мои подвиги и положительные оценки. Тем более попасть в Эрзурум, где расположен лагерь Инычар, не так просто. Каким-то чудным, не побоюсь этого слова, образом, Скрытно пройти через всю территорию Атаманской империи, я считаю, не представляется возможным. Второй вариант пройти сквозь Кавказскую аномалию попахивает самоубийством. И последнее — это сделать большой крюк и пробираться через горные переходы. Но про ваш отряд узнают очень быстро и подготовятся к встрече», — со злостью произнес правитель Российской империи. «И правда, переживает за похищенных детей. А может, за авторитет государства». В любом случае, увиливать от своих прямых обязанностей я и не думал. Но в поход пойду только на своих условиях. Я не отказываюсь от спасения граждан империи, государь. Но у меня есть несколько предложений, и думаю, мы с вами придем к взаимопониманию. Проводив императора до машины, я с довольной улыбкой на лице посмотрел вслед явно задаченному правителю империи. Пусть серьезно подумает над моим предложением, говорят иногда это полезно. Настроение постепенно поднималось вверх. Еще один серьезный шаг был сделан на моем пути. Все возможные варианты законного влияния на меня император потерял, по крайней мере, на целый год. Все остальное, в частности, в виде места несения службы и ее продолжительности, а новые враги сделают некроманта только сильнее. Мое добродушное настроение нарушило внезапно появившаяся рядом Кристина. Ох уж эти высшие вампиры! Кирилл. «Все готово к предстоящему ритуалу. Ты просил напомнить об этом», — серьезно произнесла вампиреса. «В последнее время хмурое настроение деда было связано с внутренними процессами среди моих аристократов ночи. Появление двух новых вампиров нарушило хрупкое равновесие между дедом и Кристиной. Поэтому высшая вампиреса, понимая всю серьезность предстоящих склок, взяла власть в свои нежные руки». И я думаю, появление вампирского рода не за горами. Хорошо, пойдем проверим готовность нашего будущего соратника. Мертвенно-зеленый свет от нанесенных рун на полу ритуального зала стал необычайно ярким, показывая наполнение энергии до необходимого уровня. Насыщенность некротической энергии в помещении достигла своего пика и дотягивает до уровня самоподнятия нежити. Но самое важное Это тело профессора Загорского в центре зала и предстоящий ритуал. Сегодня меня ждет поднятие лича. Подобное я не совершал даже в прошлом мире, поэтому это своего рода мой первый опыт. Будучи королем, хватало обученных некромантов, недовольных диктатом детей света. А сейчас другого варианта у меня просто нет. Легкий мандраж был быстро повержен силой воли, и я начал активировать заготовленную цепочку рун. Душа, запертая в мертвом теле, плотно закрепилась с новым энергетическим каркасом. Долгое удержание в тюле трупа начинало ее понемногу разрушать, и чем раньше будет проведен ритуал, тем лучше. Свет от рун вспыхнул зеленым пламенем, полностью скрыв Загорского под собой. Череда небольших трансформаций прошла по всему телу, укрепив костную и мышечную структуру, избавив профессора от волос. Небольшой дефект от переполняющей будущего лича некротической энергии. Профессор Загорский с лысым черепом и взглядом белесых глаз неторопливо поднялся с пола ритуального зала и с удивлением осмотрел помещение, как будто не веря в произошедшее. «Ха-ха!» — проверил голосовые связки Климент Аркадьевич. «Просто непередаваемые ощущения, Кирилл Дмитриевич. Я чувствую энергию смерти». Прошу прощения, повелитель, готов исполнить любой ваш приказ. Отличие лича от других созданий смерти очень существенное и довольно болезненное для некроманта. Поэтому во всех наставлениях писалось «Подумайте, стоит ли оно того или нет». Автономность и самостоятельность принятия решений – вот самые главные качества лича, заложенные в него древними ритуалами. Ни одна руна подчинения не сможет надолго сдержать это свободолюбивое существо. «Как вы себя чувствуете, Климент Аркадьевич?» «Лучше не бывает, Кирилл Дмитриевич. Я прямо сейчас хочу опробовать свои силы». Под моим взором он немного сбавил обороты. «Конечно, после проведения всех необходимых проверок». «Давайте лучше посмотрим на кристалл». Он вместе с вами проходил долгий процесс трансформации лежащий на постаменте кристалл источника силы, полностью изменил свой цвет с зеленого на матово-черный. Он прекрасен, само совершенство. Лич готов был смотреть на кристалл вечно, боясь оторвать взгляд даже на секунду. Я был практически уверен, для него он бесценен, так как дарует постоянный приток некроэнергии. «Профессор, вы готовы меня слушать?» «А? Да, простите. Просто что-то нашло на меня?» «Я вас внимательно слушаю», — вернулся в реальность Загорский. «Для вас у меня есть задание. Вы довольно специфическое создание, которому будет не очень комфортно первое время с живыми людьми. Поэтому я предлагаю отправиться в польскую аномалию, где вы установите кристалл в качестве источника смерти и создадите укрепленную базу, поближе к землям Ордена. Усиление я предоставлю пять рыцарей смерти, половину мертвей, и всех костяных воинов. На первое время должно хватить, а дальше, при острой необходимости, создадите еще. Как вы на это смотрите? Но я еще ничего не знаю. За пару недель я передам вам большую часть своих знаний, и вы вполне освоитесь с новыми способностями. И да, это не ссылка. Я обязательно вас навещу, и при желании возьму с собой. Но на первое время идеальный вариант. — Как бы ни работали руны подчинения, отказываться от этого инструмента сдерживания я не буду, и за пару недель сделаю все возможное для полного контроля над личим. С огромным удовольствием будет исполнено, мой повелитель, — с небывалым энтузиазмом прохрипел Лич. Я никогда не смогу отказаться от своих земель, даже если они переданы в насмешку или при череде случайных событий. Это мое. — Так меня учил мой отец всегда биться за свое до последнего вздоха, желательно вражеского вздоха. Польская аномалия получит небольшой форпост нежити, а никто лучше профессора не сможет собрать достаточно данных и ответить мне, что такое аномалия и какие плюсы из этого я могу получить. К тому же в основных догмах Ордена, где говорится о миролюбии и всепрощении, у меня есть большие сомнения. Так что если даже Лич сойдет с ума, проблемам хватит надолго». Посещение ресторана «Княжеский терем» для большинства жителей столицы – несбыточная мечта и делание в мастерстве поваров или невероятно роскошной обстановке. Все дело в избранности и принадлежности к как называемой элите империи. Лишь у небольшого числа дворян, магнатов и представителей кланов был именной пропуск в данный ресторан. Также здесь часто заключались устные договоренности или мирные переговоры на гарантируемой нейтральной территории. Клан Захариных, что владел этим рестораном, поддерживал полную конфиденциальность и пока никто не мог их упрекнуть в прослушке. Двое молодых парней, занявших стол на верхнем этаже, заметно отличались от основных посетителей элитного ресторана. К ним сразу бежали администраторы, а несколько официантов готовы были выполнить любое самое безумное пожелание. «Семен Федорович, не скрою, мне нравится, как здесь готовят, но все же, зачем вы позвали меня?» — холодно спросил молодой парень, едва притронувшись салфеткой к губам. — Тим, да ты чего? Мы столько вместе с тобой. — Хорошо, Тимофей Ярославович. — У меня к вам есть несколько выгодных предложений, — скривился Долгоруков. После казни отца Семен стал главой клана Долгоруковых. В первые дни у него все было как в тумане, и власть вскружила ему голову. Но со временем ворох проблем начал накрывать с головой, и только старые советники отца смогли выправить ситуацию. Пусть с большими финансовыми и территориальными потерями. Великие кланы, откусив по значительному куску пирога, успокоились и затаились до следующего броска. Никогда ранее Семен не думал, что можно просто взять и убить главу клана без кровопролитной войны. Совет Волотов оказался далеко не сказками, а бывший глава клана стал лишь жертвой обстоятельств. «Я вас внимательно слушаю», — отложил вилку Соколов. Тимофей, в свою очередь, вспомнил, какой разговор у него был с отцом, когда не получилось убить Холмского на чемпионате силы. Глава клана Соколовых хотел уже было лишить старшего сына статуса наследника, как он упал на колени и обещал исправиться. Поэтому жесткие рамки, установленные главой клана, не позволяли ему вести прошлую полную веселье жизнь. — Хватит строить из себя влиятельного наследника, Тим, — разозлился Долгоруков. — Я прекрасно понимаю, какие у тебя сейчас проблемы с отцом, и предлагаю выгодное дело. Надеюсь, ты не забыл про Холмского? Непроизвольно щека Тимофея Соколова дернулась от одного упоминания этой фамилии. Отец запретил мне думать о месте Холмскому. — Ха, он увел у тебя девушку, уничтожил репутацию. И ты так просто об этом забыл? «Произошло все то же самое, что и у тебя», — вспылил Соколов. «Согласен. Но в отличие от тебя, я не отказался от мести», — успокоился Семен. «Месть это как-то... Да и Холмский сейчас на коне. Что мы можем сделать?» Уже не так уверенно спросил Тимофей. «Ты когда последний раз был в короне?» «Не отвечай, я и так знаю». «Хватит прятаться. Пойдем отдохнем. Плачу за все, не переживай». «Там и обсудим подробности». Захариным в последнее время я не особо доверяю. Даже не знаю. А давай пойдем. Пусть отец сдохнет от своих дурацких правил, ударил по столу Тимофей. Правильное решение, официант. Семен Долгоруков не любил своего отца и относился к нему как к неизбежному злу. Но когда его не стало, понял, какую ношу он тянул на себе ради величия клана. Теперь время нового главы клана сделать все возможное для возвращения утерянного влияния. И для начала ему требуются союзники.